«Татьяна, вы мне нравитесь!» Громко рассмеялся он, проследив за моими телодвижениями, и взял снимок. С минуты он внимательно его изучал. Затем вернул мне и снова отрицательно покачал головой. «Увы, она мне незнакома. К тому же у меня отличная память на имена. Алла довольно редкое имя. Я бы не забыл». А если, допустим, она явилась сюда в маске в качестве одной из гостей? Нет, это исключено. Для меня не секрет, кто скрывается под каждой из масок. Этот маскарад больше для уверенности гостей. Многим хотелось бы оставаться инкогнито для остальных. Но не вам. Всё справедливо. Они знают, кто я. Я знаю, кто они. Евгений. «Вы способны устроить праздник подобного уровня?» Я кивнула в сторону двери, и при этом частенько посещаете клуб «Роксен», где размах куда скромнее. «Вы правильно заметили, Татьяна. Здесь я устраиваю вечеринку. Но иногда хочется быть гостем на чужом празднике, чтобы его устраивали тебе». «Любите сюрпризы?» Скорее, разнообразие и острые ощущения. Например, насколько я могу быть откровенен? На все сто мы ведь сошлись на том, что в отсутствие гаджетов тут безопасно. Кто знает, что еще кроется в вашем декольте, — тихо сказал Гэтсби, перегнувшись ко мне через столик. Что ж, я извлекла второе фото и протянула ему. Теперь можно считать меня безоружной?» «Людмила», — произнёс он, с улыбкой разглядывая фото. «Славная девочка. Жаль, что ей не суждено было встретить своего Руслана». «Вы ведь знаете, что случилось?» Мне сказали в клубе, что она неожиданно скончалась у себя дома. «Чудовищное происшествие!» Гэтсби не сводил взгляда со снимка. В какой-то момент мне даже показалось, что глаза его стали влажными. Похоже, он тоскует по ней, или ему её действительно очень жаль. «Какие отношения вас связывали?» «Не знаю», — растерянно ответил он, аккуратно положив снимок на столик перед собой. «Красивая молодая девушка, очень привлекательная», — продолжила я. «К тому же совершеннолетняя». «Татьяна», — вдруг рассмеялся он, — «вы подозреваете, что мы были любовниками?» «Я не вижу в этом ничего необычного или постыдного», — пожала я плечами. «Я видел Людмилу за уборкой несколько раз, когда задерживался в клубе. Иногда мы могли перекинуться парой фраз, не более того. И вы не оказывали ей никаких знаков внимания?» «Вы мне не верите?» Он посмотрел на меня в упор, во взгляде непоколебимая уверенность. «Верю», — коротко ответила я. «Что она вам рассказывала в моменты ваших коротких бесед?» «Всё и не вспомню», — задумался он. «Но однажды я спросил про выбор такой необычной работы для молодой девушки. Людмила рассказала, что мечтает перебраться в Москву и стать врачом. Мне это показалось похвальным. А о личной жизни она что-нибудь вам рассказывала? Нет, я и не спрашивал. Говорю же, она не интересовала меня с этой точки зрения. А с какой интересовала? Не цепляйтесь к словам, я со всеми вежлив. К тому же разговорчив, как вы успели заметить. Да и, к слову, обещали откровенно рассказать об острых ощущениях, которые вас привлекают. «Ах, да!» — хохотнул он. «Мы отвлеклись на ваше декольте. Расскажите, что за новые ощущения манят вас в клуб?» В детстве я вынужден был делить комнату со старшей сестрой. Жуткой занудой. Жить я там должен был по её правилам. Более того, она могла выставить меня на холодный балкон, Если хотела побыть в комнате одна. Каждый Новый год я просил Деда Мороза исполнить только одно желание выделить мне где-нибудь в этом мире отдельную комнату, крохотную и невзрачную, но свою. Теперь у вас их множество, но особое удовольствие я получаю, когда прихожу в Раксен на шумную экстравагантную вечеринку и могу позволить себе провести вечер в одиночестве, в одной из приватных комнат. Вокруг музыка, смех, страсти, разговоры. И вы получаете удовольствие от того, что сидите там один? С удивлением переспросила я. Именно, — кивнул он, — ни с чем не сравнимое. Теперь ваша очередь. В смысле? Вы ведь тоже любите? Яркие впечатления. Отнюдь. Но вам наверняка есть что вспомнить, Татьяна. Я прикидывала, стоит ли ему рассказать, как я однажды за пару секунд уложила в подворотне здорового бугая. Или лучше историю, как легко я недавно вскрыла сложнейший замок. «Вам когда-нибудь дарили сердце?» спросила я наконец. «Много раз улыбнулся он. А вам?» «Лишь однажды. Но мыло раковину я потом полдня. Воняет страшно». Брови Гераскина медленно поползли вверх. Похоже, такого ответа он никак не ожидал. Более того, он вряд ли до конца понимал, о чем речь. «Вы получили в подарок...» «Настоящее сердце», — уточнил он. «Ага», — знающие люди сказали, — «свиное». Странный презент для привлекательной девушки. Зато ощущения очень острые. Кто же был автором послания? Записки он не оставил, если не считать ножа, которым сердце было пригвождено к столу. «А вы даже занятнее, чем я мог себе представить». Гэтсби откинулся на спинку кресла с блаженной улыбкой на лице. Похоже, история с сердцем его искренне удивила, и к инсталляции на моей кухне он отношения не имел. «Ошибаетесь, я довольно заурядна», — произнесла я и сама себе не поверила. «У меня бы фантазии на такое послание точно не хватило». Только удивительные девушки могут отправить такой сюрприз. Скорее, угрозу. «Уверен, у вас есть человек, который сможет за вас постоять», прищурившись, произнес Гэтсби. «Не знаю, намекал ли он на мои отношения с Лазарем, о которых ему могло быть известно, или прощупывал почву в личных интересах. Есть. Я сама». Ответила я, поднимаясь. Гэтсби протянул мне мою маску и помог ее надеть. Затем повязал свою. Мы вернулись в длинный коридор. С одной стороны, мне хотелось спросить, можно ли покинуть дом, не возвращаясь в холл. А с другой, я не могла уйти, не простившись со Славкой. Да и как вернуться отсюда домой без телефона, я тоже не знала. Перед тем, как распахнуть дверь, ведущую к лестнице, Евгений остановился и произнес, глядя мне прямо в глаза. «Спасибо за эту беседу!» «Вам спасибо! Не осталась я в долгу и вышла к лестнице». Он остался стоять в темном коридоре. Видимо, не хотел появляться из закрытой комнаты в моей компании у всех на глазах. Облокотившись спиной о перила, лицом ко мне стояла моя недавняя знакомая в белых батфортах. Руки ее были сложены на груди. Под маской сложно было понять наверняка, но похоже было, что она смотрит прямо на меня. Не обращая на нее внимания, я отправилась в правое крыло, туда, где мы расстались с лавой. Красотка была сделала шаг в мою сторону но рядом с ней возникла мужская фигура. Я не могла видеть, что происходило дальше и кто это был, но за мной она в итоге не последовала, чему я была несказанно рада. Обойдя все левое крыло, я отметила, что гостей заметно прибавилось. Славки среди них не было, в противоположном крыле его тоже не оказалось. Я спустилась на первый этаж, надеясь разминуться с моей новой знакомой. Мне повезло. А вот друга детства я так и не увидела. Я остановилась около стола со всевозможными яствами. Есть я ничего не собиралась, просто надеялась узнать у официанта, как мне покинуть этот дом. Вскоре он возник, бесшумно и деликатно, как и в начале вечера. «Могу я вам что-то порекомендовать?» «Порекомендуйте мне больше сюда не возвращаться. А лучше закажите такси». «Секунду», — ответил он и исчез. Я переместилась ближе к выходу. Навстречу тотчас вышел лакей с моим плащом в руках и сообщил, что машина ждет снаружи. На улице я с удивлением обнаружила тот же самый Мерседес, который вез меня сюда. «Любопытно. Гэтсби ко всем своим гостям представляет личное сопровождение? Или только мне так повезло?» Я смотрела в окно, силясь разглядеть что-то в кромешной тьме векового леса. Четно пыталась собрать свои мысли воедино. Впечатлений было так много, что собственная голова представлялась мне чем-то вроде улья, в котором летает и жужжит рой пчел. Только дома, приняв душ, я смогла немного прийти в себя. Сложно было сказать, какая из двух сегодняшних встреч произвела на меня большее впечатление — запланированная или неожиданная. Было бы не так удивительно встретить Угедс Биланса или даже Лазаря, но Славка — он всегда был далек от таких развлечений. Впрочем, люди меняются за те годы, что мы не виделись. Он мог стать совершенно другим человеком. Порой жизненные обстоятельства меняют людей до неузнаваемости. Однако по поводу Славки меня терзала внутренняя тревога. Не потому даже, что он исчез с вечеринки. Это я как раз легко могла объяснить. Он мог просто уединиться где-то или покинуть праздник до его окончания. В конце концов, я тоже не стала его дожидаться а уехала сразу после беглого осмотра особняка. Беспокоило меня другое. Как он меня узнал? Он приблизился ко мне со спины, даже скрытого под маской лица видеть не мог. Я совершенно точно молчала. По голосу узнать он не мог. Рыжие волосы — не такая уж большая редкость. Даже в доме я видела еще одну рыжеволосую гостью. Что, если он знал о том, что я буду на вечеринке? А может быть, я все выдумываю, и он просто успел заметить меня в одном из других залов, а подойти решил позже. Из головы не выходили его слова о Лансе. Славка уверял, что пытался предупредить меня, что тот найдет меня во что бы то ни стало. Причина этому одна, и она стара, как мир. Любовь. Только о чем в таком случае Славка предупреждал Дуню, ведь она тоже получила от него послание. Зачем Лансу искать ее? Не определился с любовью или из сентиментальных ностальгических чувств? Нет, не поверю ни за что. Чем больше я прокручивала в голове нашу со Славкой встречу, тем более странной и даже нелепой она мне казалась. А что, если он покинул вечеринку не во время моей беседы с Гэтсби, а тогда, когда отлучился, под предлогом принести напитки? В конце концов, я просто запретила себе думать о старом друге. Вопросы множились, а ответов на них я найти не могла. По крайней мере, таких, какие меня бы сколько-нибудь удовлетворили. Вместо этого я попыталась вспомнить, все детали нашего разговора с хозяином вечеринки. Гераскин умел произвести впечатление и, несомненно, знал об этом. Не похоже было, что какой-то из вопросов застал его врасплох или заставил сочинять. Что было тому причиной? Его откровенность или тщательная подготовка к беседе со мной? Большой вопрос... С Милой у него вполне могло быть что-то большее, чем просто дежурные беседы. В конце концов, девушка копила деньги на мечту, а он легко мог исполнить любую ее прихоть. Она вполне могла этим воспользоваться, заметив его к ней интерес. Ее коллега Софья могла этого просто не знать. Гэтсби не хотел афишировать отношения с юной особой, Тем более, когда у него есть красотка в белом костюме. Ну а Мила прятала завидного любовника от подруг, чтобы не увели. К тому же сменщица говорила, что видела ее в парке с кем-то. Гераскина она бы узнала. Значит, у Милы на момент знакомства с Гэтсби уже могли быть другие отношения. Пожалуй, следует встретиться с однокурсницей Милы. Если они общались достаточно близко, она сможет пролить свет на многие вопросы, которые у меня появились. Утром меня разбудил звонок. Я подумала, что было большой глупостью оставить мобильник на ночь в кухне. Я потопала туда почти на ощупь, щурясь от света, ударилась о косяк двери в кухню и чертыхнулась. Мелодия прекратилась. Я подошла и увидела время на экране. Половина девятого. Тут телефон снова ожил. «Слушаю и повинуюсь», — отчеканила я, увидев, что звонит Суботкин. «Лучше бы ты вчера слушалась», — ответил он. «Хоть бы и без повиновений». «Была занята», честно», — честно ответила я. «Ты звонил?» «Весь вечер». «Прошу понять и простить». Чему обязана в столь ранний час? Ещё и в выходной? У кого выходной, а у кого работы, полна коробочка. Понимаю, кивнула я. Тут такое дело. Вчера у нас повязали мальчишку с наркотой. Ну как мальчишку? Ему уже за двадцать. При задержании он под кайфом грозился позвонить твоему недавнему знакомому, Шувалову. Даже несколько раз набирал номер на телефоне. Когда понял, что на том конце не отвечают, заявил сотрудникам, что те ещё пожалеют. Якобы Шувалов ему сильно обязан. Даже заявил, что помог тому в каком-то грязном деле, и Пётр Владимирович перед ним в долгу. «Интересно», — протянула я, — «можно с ним побеседовать?» «Затем и звоню», — заверил Суботкин. «Приезжай в понедельник». «А раньше нельзя?» «Издеваешься? Дай выдохнуть. Никуда он не денется. Мы немного копнули. С Шуваловым они оказались родственниками. Седьмая вода на киселе, но тем не менее». «То есть парню действительно есть что поведать миру?» «Не исключаю, что он мог просто козырнуть родством с Шишкой из администрации, но ведь упомянул какой-то должок». «Чего только не расскажешь под кайфом». «Ладно, будем надеяться, что поездка моя будет не напрасной». «Конечно, ты же мне еще обед должна». «И то верно», — ответила я и отключилась. В экспрессе я предполагала, что буду спать под мерный стук колес. Что неудивительно, ведь встала я очень рано. Мне не повезло. Сосед по креслу так громко храпел, что не оставило мне ни единого шанса. Я достала телефон и попыталась найти какую-то новую информацию о Шувалове. Однако все публикации сводились либо к краткой биографии, либо к новостным заметкам о культурной жизни города. В социальных сетях я его не обнаружила, что неудивительно в его возрасте и статусе. Тогда я решила поискать что-то о Гераскине, не особенно надеясь на успех. В соцсетях такие, как он, точно не сидят а лишние сведения о себе быстро из интернета удаляют. Я почти уверилась в своих догадках, но тут мне попался текст какого-то то ли блогера, то ли журналиста. По фамилии он Гераскина не называл, но увидев фото въездных ворот, которое располагалось сразу под заголовком, я поняла, что речь идет именно о нем. Молодой человек утверждал, что попал в дом после одной из масштабных вечеринок. Его наняли для уборки. Если верить статье, случайно оказаться даже в рядах обслуги там было невозможно. Он не раскрывал, как ему это удалось, однако отмечал, что в сам дом его даже не пустили. Его зоной ответственности была территория вокруг. Даже этого ему хватило с лихвой, чтобы сделать некоторые выводы, о масштабах и содержании праздника. Дальше он вдавался в подробности вплоть до принадлежности фантиков и упаковок тем или иным брендам. Ничего примечательного. Заканчивался текст примерным подсчетом бюджета на мероприятие. Меня заинтересовало не это. В уме я сложила следующую цепочку. Что, если кто-то из персонала Гераскина не смог выйти на уборку после вечеринки. И он был вынужден искать помощь на стороне. В голову ему не могли не прийти Софья и Мила из Роксен. Туда тоже берут только самых надежных людей. Он обращается к Миле, либо сознательно, либо она в этот день просто была выходная в клубе. А Софья место работы оставить не могла. Во время уборки Девушка видит или слышит что-то такое, что компрометирует либо самого Гераскина, либо кого-то из его гостей. Возможно, даже начинает шантажировать его. В ее возрасте это может казаться легкими деньгами. За что и расплачивается собственной жизнью. Труп выкрадывают, чтобы скрыть лишние детали. Однако снова непонятно, при чем тут Алла. Не могли же ее прихватить просто за компанию. Хотя, наверняка, тот, кому было поручено это грязное дело, не был знаком с Милой. Ему показали фото, и он опознал девушку по нему. Потом заметил, что в морге есть еще одно тело, также подходящее под описание. Лицо Аллы было обезображено, что не позволяло сравнить его с фото. Тогда похититель вынес оба трупа на всякий случай чтобы не ошибиться. Когда злоумышленники убедились, что мило у них в руках, они избавились от тела Аллы в лесу неподалеку от города. Я начала было звонить Селиванову, чтобы поделиться этой версией. Она казалась мне очень правдоподобной. Он не ответил, а вскоре пассажирам объявили, что до прибытия поезда остается 10 минут. Субботкин ждал меня в своем кабинете. «Что-то выходные не пошли тебе на пользу», — заметила я, имея в виду его потрёпанный вид. «Татьяна, я тоже рад тебя видеть», — поднялся он мне навстречу. Мы немного поболтали, и вскоре дверь в кабинет открылась. В сопровождении суровой женщины в форме и молодого длинного парня порог переступил дёрганный мужчина. Должно быть, это и есть тот дальний родственник, о котором говорил Субботкин. Назвав его мальчиком, он явно погорячился. «Вот», — начал Виктор, кивая в сторону родственничка. «Анатолий Ильич Кузнецов, 23 года от роду. При себе имел 3 грамма запрещенных веществ. Ранее не привлекался». «Начальник, дай позвонить, а?» — перебил его Анатолий. «Кому?» — спросил Суботкин. «На работу начальство ждет. Там сегодня тачку одну из Москвы должны пригнать. Хаммер. Кроме меня с ней не управится никто. «Где он работает?» — обратилась я к Суботкину. Тот стал водить пальцем по распечатке у себя на столе. А Толик его опередил. «В трёх колёсах на заводской. Автосалон», — пояснил Виктор. «Кто же такие названия придумывает?» — спросила я в недоумении почему колеса-то три?» «Так четвертые у нас», — пояснил Толик, довольно улыбаясь, непонятно чему. Логики в его объяснении я все равно не видела. «Что ж, Анатолий Ильич, обратилась я к нему, мой коллега с удовольствием даст вам позвонить не только на работу, но даже вашей девушке, если таковая и имеется. Только для начала хотела бы услышать от вас ответы. На несколько вопросов. Толик моргнул с тоскливой миной. Суботкин строго кивнул в знак подтверждения моих слов. А затем, поймав мой взгляд, встал и удалился из кабинета, тихо прикрыв за собой дверь. Я выложила на стол свой мобильный, предварительно его отключив. Взяла стул на колесиках и села напротив парня. «Послушай, Толик, хранение наркотиков само по себе — это не так страшно. Дадут пару лет или вообще условным сроком отделаешься», — начала я. «А вот соучастие в преступлении — это уже другая статья». «В каком таком преступлении?» «Не перебивай», — осадила я его. «У тебя есть неплохой шанс смягчить собственное наказание, если ты сам выступишь с повинной». Я не понимаю. Вот как? А при задержании рассказывал, что помог кое кому с одним противозаконным делом? Почему противозаконным? Почесал он голову в недоумении и нахмурился. Тогда расскажи свою версию. В чем же ты так силен, что Шувалов обязан тебе до сих пор? Ерунда. При чем тут стать я? «Было бы о чём беспокоиться, он бы меня давно отсюда вытащил». «А может, ему выгодно, чтобы ты тут застрял на пару лет?» Я выразительно посмотрела на Толика, и тот осунулся. «Я не наркоман. Да, употребил немного, но это так, баловство. Я больше по этому делу». Он сделал характерный жест у шеи. Я поднялась и проследовала к шкафу. Открыла дверцу и убедилась, что угадала. На полке было несколько бутылок коньяка и два стакана. Я взяла один из них и початую бутылку. Медленно прошла к столу. Наполнила стакан. «Я слушаю, слушаю», — заверила я, стоя в полоборота к Толику. «Короче, не знаю, откуда менты...» Он осёкся. «Ну, сотрудники ваши взялись». Может, и правда навёл кто. Но только Петру Владимировичу это зачем? «Толик, наркотики — штука не из дешёвых. Неужели зарплата автомеханика позволяет баловаться время от времени?» «Нормальная у меня зарплата», — обиделся он. «Но халтурой не брезгуешь?» «Нет, конечно. Чиню понемногу у себя в гараже». «И ломаешь», — продолжила я за него. «Давай ближе к делу. Вряд ли Шувалов обратился к тебе по поводу наркотиков. С ремонтом авто проще приехать в салон. А вот если машинку надо не отремонтировать, а наоборот сломать...» Я облифовала, но отчетливо видела, как меняется выражение лица парня. Он с опаской посмотрел на мой выключенный телефон, огляделся по сторонам. Я сделала шаг ему навстречу и протянула стакан. Толик осушил его залпом. Я вновь опустилась на стул напротив. «Да не машина там была вовсе!» Он махнул рукой. «Старая колымага! Там делов-то было! Расплюнуть!» «Ты знаешь, кому принадлежит этот автомобиль?» «Нет, откуда!» А зачем Шувалову понадобилось ломать старый Opel? Он объяснил? Говорил что-то о том, что неплохо бы проучить какого-то старого друга. Назвал адрес, дату и время, когда это нужно сделать. Ну и Маркус номером сказал. Я еще обратил внимание, что номера не нашего региона. А что дальше было? Я сделал свое дело и все. С Шуваловым вы после этого виделись? «Конечно, он в салон на техобслуживание приезжал и резину менять». «Ты говоришь, что номера тачки были не местные?» «Да». «А в том городе ты бывал?» «Нет», — покачал головой парень. «Хотя, кажется, в детстве туда с родаками в цирк ездил. Точно не помню. Может, и не оттуда». «Хорошо. А больше ни о какой помощи тебя Пётр Владимирович не просил?» Может быть, были еще старые приятели и их машины?» «Не было ничего такого», — выпалил он. «Значит, про твой вклад в товарищу Шувалов велел помалкивать и обещал отблагодарить?» «Да. Только когда мы с ним встретились через пару дней после этого, чтобы... ну...» — мямлил Толик. «Получить вознаграждение?» «Точно. Так вот...» Он какой-то чудной был, как будто с большого бодуна, хотя особо и не пьет он вроде, и как ни в себе немного. «Деньги-то принес?» «Конечно», — кивнул Толик и опустил голову. Помолчал немного и, не поднимая головы, спросил. «Что с машиной? Я потом возвращался в тот двор. Больше я её там не видел». «Никто не видел» как и семейную пару, которой она принадлежала», ответила я и выглянула из кабинета, чтобы позвать Суботкина. После того, как Толик позвонил работодателю и его увели, я рассказала Суботкину о нашем разговоре. Тот долго чесал затылок и жаловался, что я подкинул ему работы и головной боли. «Даже грозился больше мне не звонить», В знак примирения я предложила ему наконец отобедать вместе. Однако оказалось, что сегодня в столовой у них небольшой корпоратив по случаю дня рождения Анастасии Лесных, той самой, с которой я уже встречалась, чтобы узнать подробности аварии Лысенко. Занятное совпадение. Естественно, Субботкин потянул меня за собой, хоть я и пыталась сопротивляться. Когда мы вошли... Коллеги его уже вовсю жевали и выпивали. Я посмотрела на часы на стене. Рановато для возлияний. Тем не менее, обижать Виктора не хотелось. Я немного потопталась рядом с ним, отошла под предлогом поздравить именинницу и незаметно ретировалась. Я испытывала настойчивое желание обсудить все с Селивановым. Однако перед этим решила, что будет не лишним, снова увидеться с сестрой Лидией. Потянулась в карман за телефоном и в этот момент заметила мужскую фигуру в бейсболке, натянутой на лицо. Мужчина сидел на скамейке, лицом к выходу из учреждения, которое я только что покинула. Будто кого-то ждал. Не знаю, почему он привлек мое внимание, хотя было в этом силуэте что-то, Неуловимо знакомые. стать, сила. Я замедлила шаг, не веря своим глазам. А он поднялся и направился мне навстречу. «Я бегаю быстрее тайно», — заявил Ланс, приближаясь точно тигр к своей жертве. «Помню, удирать от тебя я не собираюсь. Но, возможно, этот навык тебе сегодня пригодится». «Или ты сюда с повинной явился?» Я кивнула в сторону здания, которое только что покинула. «Ты права, как всегда. С повинной. Только не к ним. К тебе». Его темные бездонные глаза блестели. Я невольно отвела взгляд, на мгновение ощутив свои давние эмоции от присутствия рядом с Лансом. Почувствовала себя влюбленной девчонкой. У таких обычно быстро подкашиваются ноги вблизи объекта симпатии. Только этот самый объект бросил меня, не сказав ни слова. А когда спустя годы мы встретились, решил, что меня можно купить, причем чужими деньгами. Нет, похоже, ни он, ни я толком не знали друг друга. «Ой, не заливай», — улыбнулась я, — «советую тебе по старой дружбе» поскорее отсюда свалить. Вряд ли местные бандиты простили тебе свой украденный общак. Мне гораздо важнее, чтобы ты простила меня», произнес Ланс почти театрально, а потом добавил «и себя». Думаешь, мне есть за что себя винить? Кажется, я понимала, к чему он клонит. «Я знаю тебя с детства, может быть, даже лучше, чем ты сама». Улыбнулся он, снял бейсболку, и темные пряди волос рассыпались по его лицу. «Ты с психологической помощью явился? Спасибо, разберусь». «Не делай вид, что тебе все равно. Я знаю, совесть не дает тебе спокойно спать. Так же, как мне мое раненое сердце». Последнюю фразу он произнес с особенным чувством наклонившись к самому моему уху. «Да ты спятил! Я в ужасе покачала головой. «Давно и бесповоротно. От любви к тебе», — продолжал он, как ни в чем не бывало. «Значит, это ты подкинул сердце мне в квартиру?» «Признаюсь, ожидала от тебя большей изобретательности». Ведь после смерти Егора ты уже подкидывал мне в кухню кольцо. Хотя, конечно, сердце куда более экстравагантно. Весьма. Твой склеротик и на это не способен. Он явно намекал на Лазаре. Да он уже забыл, как тебя зовут. Какого лешего ты опять явился? Я мотала головой и не в силах поверить в реальность происходящего. Поехали со мной. «Ты спятил, это совершенно точно», — опешила я, а он взял меня за руку. «Надеюсь, ты не поверила во всё то, что Лава тебе про меня наговорил на днях», — неожиданно заявил он. «Не верь ни единому его слову. И никогда, слышишь, никогда не помогай ему, о чём бы он тебя ни попросил». «Он просил меня не связываться с тобой», и, пожалуй, я прислушаюсь к его совету. Я силой вырвала руку, развернулась и быстро зашагала к остановке, рассчитывая прыгнуть в первый подъехавший автобус. Как назло, дорога была пуста. Тогда я просто решила не останавливаться. Я шла ни разу не обернувшись. Переулки сменялись улицами, светофоры машинами, дома прохожими. Наконец я поняла, что у меня... Кружится голова Я опустилась на лавку автобусной остановки. Старушка, сидевшая тут же, странно на меня покосилась и даже немного отодвинулась. Дуня научила всех нас ставить капканы. Она всегда следила, чтобы мы делали это согласно сезонам и объясняла, когда животные выводят потомство, их нельзя добывать. У нее в голове будто был специальный календарь, с обведенными датами и периодами. Когда, наконец, она отдавала добро, мы принимались за дело. Ланс с Славой мастерили капканы, а мы с Дуней уходили далеко в лес и искали подходящее для них место, после чего она учила меня, как вернуться, не заблудившись. Проверять капканы мы ходили все вместе. Я вела всех, и Дуня проверяла, запомнила ли я дорогу. На самом деле, ориентировалась я отлично, потому без труда приводила друзей в нужное место. Помню, как нам впервые повезло. Мы вышли к дубу, около которого пару дней назад установили капкан с приманкой. Уже издалека Дуня разглядела, что в него попалась лисица. — Есть! — победно воскликнула она, когда мы подошли ближе. «Какая жесткая!» — сказал Лава, проводя рукой по шерсти. «Я думала, она мягче». «Ничего, вымочим!» — буднично отмахнулась Дуня. «На ней сейчас грязь и паразиты». На этих словах Славка руку отдернул и с опаской посмотрел на бездыханное тело животного. «Где вымочим?» — уточнила я на всякий случай, представив дохлую лису в общей душевой. Сейчас снимем шкуру и положим в корыто какое-нибудь. Кто нам его даст? удивилась я. Сами возьмем. Ухмыльнулся Ланс и достал нож. Пока они с Дуней занимались шкурой, мы с Лавой не торопясь отправились к зданию детского дома. Почти всю дорогу он молчал. Я знала, переживает из-за Лисицы, потому спрашивать ни о чем не стало. Возле черного хода столовый. Мы стянули какой-то старый эмалированный таз. Я очень надеялась, что он без дыр. Прихватив добычу, мы со Славкой отправились в сторону леса. Набрали в ручье воды. Таз оказался хоть и ржавым, но целым. Славка забрался на поваленное дерево и свесил ноги. Недолго думая, я устроилась рядом. Мы стали ждать друзей, болтая о всякой ерунде. Наконец, вдалеке показались две фигуры. Когда ребята подошли ближе, я увидела в руках Дуни шкурку. Подруга подошла к тазу и присела на корточки рядом. «Отличная находка, ребята!» — обрадовалась она. «Мы его здесь оставим?» — спросил Лава. «Ветками прикроем», — ответил Ланс. «Надо их собрать». Он направился в сторону леса, Ухватив меня за руку и потащив за собой. Я думала, вы со славкой этим займётесь, удивилась я. "Тайна это тебе. Не обращая на мои слова внимания", произнёс Ланс и вытянул вперёд руку. Он разжал окровавленный кулак, а я завизжала и бросилась обратно к ребятам. "Что случилось?" испугался Лава. Решил подарить ей сердце ответил Ланс, направляющийся к нам сквозь деревья. «Но она не приняла мой подарок». «Ненормальный», — обиженно посмотрела на него я, а он протянул лисье сердце ребятам, чтобы показать, что он не шутит. «Не ненормальный, а особенный», — гордо произнес он. У не приложу, почему я сразу не вспомнила эту историю из детдома. Теперь все мне казалось очевидным, хоть и по-прежнему ненормальным. Одно дело подбросить кольцо, другое — сердце. Что ж, по крайней мере, это лучше, чем угроза злоумышленников в такой затейливой форме. «А может быть, я сплю?» — произнесла я вслух к неудовольствию старушки. Подъехавший автобус она восприняла как манну небесную и бросилась к нему с несвойственной порядочным бабушкам прытью. Будто в подтверждение только что произнесенных мною слов, возле опустевшей остановки затормозил внедорожник. До да боли знакомый. «Я скучал!» — крикнул Лазарь через открытое стекло и потянулся, чтобы открыть мне пассажирскую дверь. «Татьяна, остановка тут запрещена. Прошу поторопиться!» Не думала, что ты следуешь правилам, заметила я, садясь рядом. Ты неотразима. Будто только что выбралась из постели и толком не успела проснуться. Я бы так и подумал, если бы не странный выбор места и времени. Откуда ты знаешь, что я здесь? спросила я, когда он тронулся с места. И, кстати, куда мы едем? У меня дела. Значит, по делам? Пожал он плечами. Ты не ответил на первый вопрос. Просто почувствовал, ответил он, не сводя взгляда с дороги. Эпидемия ненормальности, что ли в ваших краях? В сердцах вздохнула я. А он, пользуясь остановкой на светофоре, потянулся и быстро меня поцеловал. Дикто адрес, сказал он, когда мы снова тронулись с места. Я назвала улицу на которой жила сестра Лидии Евгения. И через десять минут мы тормозили возле её дома. «Знакомое место», — улыбнулся Лазарь. «А говоришь, ничего не помнишь». «Так кто из прошлой жизни. Всё, что связано с тобой, я помню прекрасно». Он смотрел на меня с явным намерением повторить наши приключения в этом дворе. «Даже не думай», — пригрозила я и выбралась из машины. Евгения открыла дверь и будто бы даже не удивилась, увидев меня на пороге своей квартиры. Должно быть, успела посмотреть в дверной глазок. Добрый день, широко улыбнулась я и вошла, не дожидаясь приглашения. Мы не надолго. Может быть, чаю? спросила хозяйка, глядя на Лазаря то ли с опаской, то ли с восхищением. «Не стоит беспокоиться», — заверила я ее. «А я бы с удовольствием», — возразил Лазарь, чем вызвал у Евгении улыбку. «Не понимаю, как можно отказываться от чая». Я вскинула брови в недоумении и выразительно на него посмотрела. Лазарь не обратил на это никакого внимания или просто сделал вид. Как ни в чем не бывало, он продолжил беседу о чае с хозяйкой и даже помог ей собрать на стол. Устроившись у окна, уставленного растениями, я мысленно вернулась к сегодняшнему разговору с Толиком. Неожиданное появление сначала Ланса, а потом Нила не дали мне толком обдумать, как построить разговор с Лидией. Вряд ли без наводящих вопросов Ей удастся вспомнить что-то, кроме того, что она уже успела мне рассказать. Итак, совершенно очевидно, что авария, в которой погибли Лысенко-старшие, не была случайностью. Шувалов подключил дальнего родственника, чтобы тот поковырялся в машине Вениамина Лысенко. Очевидно, что обещал ему немалые деньги и собственную протекцию в любом вопросе. Только лёгкие деньги Анатолию вскружили голову, к алкоголю подключились наркотики, и вот он выдал родственничка с потрохами. Главный вопрос заключается в том, зачем Шувалову нужна была гибель Лысенко. Не того поля ягоды, чтобы им за что-то мстить. Версия, которую он поведал Толику, не выдерживает критики я скорее поверю в какие-то родственные дрязги. Однако, если такая связь и была, то Пётр Владимирович предпочёл её скрывать, как и Лидии. Иначе цирковые знали бы, что их общение не ограничивается лишь работой. К гибели Аллы Толик, похоже, отношения не имеет. Впрочем, это не исключает того факта, что Шувалов может быть в этом замешан. В конце концов, зачем тащить за сотни километров Кузнецова, когда наша земля тоже богата талантами всех мастей? В реальность меня вернуло громкое покашливание Лазаря. Видимо, все сорта чая уже давно были обсуждены, а чашки осушены. К тому же ему наверняка не терпелось переместиться отсюда в более уединенную обстановку. «Татьяна, я ведь была в вашем городе, познакомилась с племянниками, держим связь». Евгения сама обратилась ко мне. «Отлично, надеюсь, это поможет им справиться с утратой». «Замечательные мальчики», — продолжила она. «Жаль, что Лидия не дожила до нашего знакомства». «Евгения, в прошлый раз вы сказали, что собирались вместе с сестрой? отправиться в наши края, но в последний момент остались тут. Можете рассказать подробнее? Времени-то уже много прошло, но я хорошо помню тот день. Я ведь подарки купила, и Матвею, и Кириллу, и Аллочке. Собрала вещи и отправилась к дому Лидии. Вениамин хотел нас до вокзала отвезти. Я уже на остановке стояла. Автобус подходил нужный, звонит мне Лидия и говорит, что Матвей заболел. Температура под сорок, грипп, но ну и предложила билеты-то сдать. Правильно, куда ехать со знакомствами, когда он в лёжку? И вы вернулись домой. Да, она предлагала до них с Вениамином доехать, чаю попить, но я решила, что в другой раз». «Знала бы тогда, что не будет этого другого раза!» «Как думаете, болезнь Матвея не могла быть предлогом, чтобы остаться?» «Нет», — покачала она головой, — «точно нет. Во-первых, кто же болезнями собственных детей шутит? Во-вторых, мы как раз с мальчиками тот несостоявшийся приезд обсуждали. Кирилл рассказывал, что Матвей совсем плох был, а известие о гибели родителей его и вовсе чуть не добило. Лазарь тяжело вздохнул. Участие в нашем разговоре он не принимал, но будто бы проникся к Евгении симпатией и решил таким образом выразить сочувствие. Она посмотрела в его сторону и спохватилась, что нужно подлить еще чаю. «Естественно, свежезаваренного!» Выходит, Шувалов мог знать о планах Лидии уехать в гости к детям, и его целью являлся только Вениамин. Женщина же оказалась в машине в тот вечер случайно. Учитывая небольшую разницу в возрасте, мужчины вполне могли быть старыми приятелями, только вот в их биографиях нет точек соприкосновения. Не по переписке же они общались в самом деле.